В начале августа Наполеон выехал в булонский лагерь, чтобы лично руководить прыжком через море. Если судить по его письмам, то в начале он был удовлетворен подготовкой решающей операции. Но в десятых числах августа Бонапарт стал нервничать. Эскадра Вильнева, прибытие которой он не терпеливо ожидал, не приходила. Прошел день, второй, третий. От Вильнева не поступало никаких сведений. Наполеон был в булонском лагере с 3 августа по 2 сентября 1805 года в ожидании прибытия эскадры Вильнева. Бонапарт 13 августа продиктовал генералу Дарю план операции на континенте. Этот план доказывает, что в то время, как Бонапарт был занят подготовкой операции на море и десанта на британские острова, он одновременно обдумывал и другой вариант операции на суше. Как человек трезвого ума, он допускал возможность неудачи или отсрочки прыжка через море и не хотел быть застигнутым врасплох инициативой неприятеля на континенте. План 13 августа удивляет своей логикой. Здесь все продумано, все рассчитано, словно Бонапарт располагал совершенно точными сведениями о движении неприятельских войск. В истории военного искусства этот план был справедливо оценен как одно из замечательных достижений военной мысли. Но д и к т о р дарю план операции на суше. Бонапарт еще не отказался от идеи главного удара по Англии. Он все еще ждал в и л ь н е в а Шли дни. Но напрасно вглядывался Бонапарт в бескрайнюю даль моря. Французские корабли не покатывались. Во второй половине августа стало известно, что б и л ь н е в у не удалось осуществить маневр, который был ему предписан Наполеоном. Он не сумел выйти с Кадикса, не сумел пройти в Ламанш. В то же время все поступавшие к императору сведения сходились на том, что с востока против Франции надвигается грозная опасность. Когда Бонапарт стал осознавать, что стратегический замысел рушится или в лучшем случае отодвигается на неопределенное время, третья коалиция уже была почти сколочена. Англо-русская союзная конвенция о мерах к установлению мира в Европе была подписана 30 марта 11 апреля 1805 года. Смотри Внешняя политика России том второй. Номер 1 1 7 с т й страница 3 5 5 368 я Конвенция в августе присоединилась Австрия. Смотри там же номер 1 4 9 й Было очевидно, что войну против Франции будут втянуты Англия, Россия, Австрия, Швеция, н е п о р я д н с к о е королевство. Донесение, п о с т у п а в ш и е из Берлина, г о в о р и л и о том, что союзникам, по видимому, Удалось достичь с о г л а ш е н и я и с Пруссией. Присоединение Пруссии к коалиции стало вопросом времени. Третья коалиция отличалась от первых двух и политически, и в военном отношении она была сильнее предшествующих. В отличие от первой и второй коалиций, выступавших под знаменем реставрации как о т к р ы т а контрреволюционная сила, третья коалиция мила. реставраторские лозунги. Участники коалиции в своих программных документах подчеркивали, что они ведут войну не против Франции, не против французского народа, а только против Наполеона и его завоевательной политики. Здесь казалась известная гибкость т а к т с к и Александра Первого, который как дипломат и политический деятель оказался наиболее умелым и понимающим дух времени руководителем среди лидеров антифранцузского блока. К этому мы еще вернемся. Третья коалиция представляла собой мощную военную силу. Предполагалось, что она сумеет поставить под р у ж ь ё более полумиллиона штыков. Осенью 1805 года огромные силы коалиции начали движение на запад в сторону французской г р а н и ц ы Бонапарт не стал ждать, он решил опередить противников. Неудача с вторжением на британские острова, а к сентябрю 1805 года уже Все в Европе понимали, что экспедиция закончилась провалом, и, естественно, бросала тень на императора. Бонапарт не мог позволить, когда его корона п о к о л а с на еще довольно зыбкой почве, ставить под сомнение свое право на звание императора. Прошел лишь год, как он возложил на голову императорскую корону. И что же? С тех пор ни одной победы и полный провал. громогласно объявленного похода на Англию. Победа над силами третьей к о а л и ц и и отвечала не столько интересам ф р а н ц и и она отвечала прежде всего личным интересам Наполеона. И вот армия Англии, как она официально именовалась во французских правительственных документах, была переименована в Великую армию. Это изменение названия скрывало за собой многое. В сентябре 1805 года Великая армия перешла через Рейн и вторгла с ь в пределы Германии. Задача Наполеона с точки зрения военной сводилась к сохранению тех преимуществ, которые и ранее давали ему победы. Силы коалиции количественно и по своим потенциальным возможностям безусловно превосходили силы французской армии. Что из того? Такое соотношение сил их в прошлом встречалось в его военной практике. б а н а п а р т как т о л к о в а е ц знал, что численное превосходство может быть уничтожено быстрым передвижением французских войск и сокрушением армии противника поодиночке. Основная идея кампании 1805 года была т й же: надо расчленить силы противника и наносить им удар за ударом. В ту пору, как шло медленное сосредоточивание австрийских войск, ступивших на территорию Баварии, а из России подтягивалась армия, возглавляемая Кутузовым. Бонапарт стремительным маршем шел навстречу врагу. Он хотел нанести удар австрийцам раньше, чем они сумеют объединиться с русской армией, и к ним придет на помощь прусская армия. Французы опередили австрийцев, и в середине октября корпуса султана ь е я и Лана о б о ш и л и флангов австрийской армии генерала Мака. и принудили ее отступить кульму. Марк пытался маневрировать, но не использовал всех возможностей. Заперся в Бульме и дал французской армии возможность окружить его со всех сторон. 20 октября 1805 года австрийская армия в Бульме капитулировала. В плен было взято более 20 тысяч солдат, большие запасы артиллерии и военных припасов. Капитуляция австрийцев в у л ь м е была первым крупным выигрышем Бонапарта. т о была победа, отозвавшаяся гулким эхом во всей Европе. Но Наполеон не терял времени. С главными силами он двинулся к Вене. Лев Толстой в романе «Война и мир» рассказал с полным соблюдением всех деталей исторической правды почти неправдоподобный случай, когда три французских генерала Мюрат, л а н И б и л ь я р перешли через мост под у н а ю который должен был взорвать командующий австрийским арьергардом князь а у р т с б е р г представившись австрийскому командующему как парламентеры и заверив его, что вот-тобы подписано перемирие, они отвлекая внимание австрийского генерала непринужденной живой беседой, дали возможность французским войскам перейти по мосту через Дунай. Мормон упоминает только двух Лана и Мюрата, отмечая, кстати сказать, что оба они гасконцы. Сравни Левникович Толстой, Собрание сочинений том 4, с т р а н и ц а 218-219. н а п о л е о н вступил в Вену, и война казалась была выиграна, но внешний ход событий с т о ь успешно н а ч а т о й кампании еще не определял исхода всей войны. Подтягивались главные силы русских войск, и объединенная австро-русская армия поступила под командование м н о г о о п ы т н о г о Кутузова, генерала с у в о р о в с к о й школы. Со дня на день ожидали, что к союзникам присоединятся р у с с к и е войска и подойдет пополнение в к р и й с к о й армии из других провинций империи. Преосходство в сил неприятеля могло стать со временем подавляющим. Французская армия, хотя и находилась после Ульба в состоянии морального подъема, была крайне утомлена быстрыми и и з н у р и т е л ь н ы м и переходами. Прибывший в штаб армии император Александр I, так же как и австрийский император Франц, отнюдь не считал дело проиграным. н Напротив, частные удачи, которые были о д е р ж а н ы союзниками, Некоторые из них были весьма значительными, например, победа русских при Шенграбене подняли настроение в штабе союза х в о й с к Важное значение для хода всей кампании и м е л т события, развернувшиеся далеко от театра военных действий в Европе. 21 октября 1805 года у мыса Трапальгар б р а з и л и Кадикса английский флот под командованием адмирала Нельсона в о ж е с т о ч е н н о м морском сражении уничтожил. Объединенный франко-испанский флот. Нельсон погиб в ходе Трафальгарского сражения, но одержанная им победа имела огромное значение для всей последующей, растянувшейся на многие годы войны. В морской пучине под Трафальгардом были похоронены не только французские корабли. Под Трафальгардом была уничтожена идея французского вторжения в Англию. Отныне по крайней мере на ближайшие годы Англия стала неуязвимой для Франции. Пролив, отделявший британские острова от континента, стал непреодолимым. Трафальгар был расценен как крупнейшее событие военной кампании. Победа Нельсона заслонила поражение Мака. Трафальгар затмил Ульм. По мнению европейских газет тех дней, после Трафальгара Военное счастье перешло к союзникам. Бонапарт, получив известие о Трафальгарском сражении, был в бешенстве. Он проявил несправедливость к адмиралу в и л ь н у Тот был храбрым морским офицером и делал все, что ему позволяли возможности. Французский флот был неизмеримо слабее английского, и не вина в и л ь н а а его трагедия состояла в том, что он не смог одолеть могущество противника. Вильни его не повезло. Он не только проиграл с о р а ж е н и е но и попал в плен к англичанам. Англичане выдали его французам, и Бонапарт распорядился предать его военному суду. Находясь в заключении, этот храбрый человек, судьба которого сложилась так несчастливо, покончил ж и з н ь самоубийством. т р о ф а л ь г а р уравнял шансы сторон, даже больше того. преимущество вновь оказалось на стороне коалиции. б о н а п а д т отчетливо понимал, что поражение французского флота при т р а п а л ь г а р е уронило в глазах всего мира императорские знамена с орлами. Все достигнутые преимущества Ульм, вступление в Вену в были уничтожены в один день. Ему снова нужна была победа, необыкновенная, н е р я д о в а я оглушительная победа, которая заставит признать его военную мощь, его превосходство над силами неприятеля. Его замысел заключался в том, чтобы заманить в западню руско-австрийскую с армию и н а в я з а т ь ей генеральное сражение до того, как подойдут дополнительные силы австрицев и русских. Кутузов своим тонким чутьем разгадал замысел Наполеона. И с к у с н ы м и маневрами он уклонялся в всякий раз от навязываемой ему Наполеоном битвы. Кутузов сумел с главными силами отойти на левый берег Дуная. Его стратегический замысел был ясен: надо избегать столкновения с противником, выиграть время и ждать, пока подойдут остальные воинские части, тем чтобы при численном перевесе и благоприятных условиях по собственному выбору и решению. навязать противнику битву, а не вступать н е в бой, когда тот захочет. Но эта мудрая военная стратегия Кутузова столкнулась с нетерпеливо воинственными побуждениями императора Александра. Александр и его ближайшее окружение, князь Долгоруков и в о е н н а я молодежь, воодушевленные т р о п о л ь с к о й победой союзников и сведениями о плохом состоянии французской армии, к о т о р ы й Наполеон умышленно распространял. Считали, что следует использовать н е о т к л а д ы в а я благоприятный момент. Бонапарт разжигал эти настроения в русской и австрийской ставках для того, чтобы заманить противника. Он упорно распространял слухи о том, что ищет мира. Больше того, он послал одного из близких к нему людей генерала Савари в штаб русской армии с предложением о перемирии. Миссия Савари представляла собой тонко рассчитанную военную хитрость. Александр отказался принять с а в а р и отверг переговоры, но послал в с а в а р и штаб к Наполеону одного из своих приближенных, генерала дю Танта Долгорукова. Смотри Российское историческое общество, том 82, 1892, номер 54 55. Весьма примечательный обмен любезностями между Наполеоном и Александром 25 27 ноября 1805 года. Петр Петровичу Долгорукову в 1805 году было 28 лет. Он носил уже эполеты генерала дю танта и слыл одним из самых близких к Александру молодых генералов. Царь давал ему важные дипломатические поручения. Баловей судьбы он был самоуверен и заносчив. Наполеон п р и н я л Долгорукова и беседовал с ним намеренно осмотрительно, скромно, миролюбиво. Превосходный актер. Он играл роль человека озабоченного в о з р а с т а ю щ и м и трудностями и ищущего путей к миру, угнетенного тягостными мыслями, может быть, предчувствием неудачи. Он был сдержан, с д о л г о р у к о в ы м делал вид, что не замечает развязности генерала, вряд ли уместный в разговоре со знаменитым полководцем. Поще Наполеон сказал. Этот молодой х в о с т у н и ш к а разговаривал со мной как с русским боярином, ссылая его Сибирь. Наполеон с н е с этот высокомерный тон, заносчивость. Он смиренно спрашивал об условиях, на которых было бы возможно з а м и р е н и е как говорили в XIX столетии. Долгоруков все в том же бравурном и заносчивом тоне. Требовал, чтобы Франция вернулась к своим естественным границам, чтобы все завоевания были отданы, включая даже Бельгию. Как и Брюссель, я тоже должен отдать, тихо спросил Наполеон. Тот подтвердил. Но милостивый государь, сюда же тихо продолжал Наполеон. Мы с вами беседуем в Моравии, а для того, чтобы требовать Брюссель, вам надо добраться до высот Монмартра. Смотри, с о л о в ь ю Император Александр I, политика, дипломатия. 1877, с т р а н и ц а 92-93, где приведена первая часть беседы с Долгоруковым. Долгоруков, вернувший ставку, доложил императору, что больше всего Наполеон боится сражения. Он слаб, он ищет мира, он не рассчитывает на свои войска. Был созван военный совет, в котором участвовали оба императора, австрийский и русский, в е н а к о м а н д у ю щ и й Кутузов и высшие офицеры. Австрийский полковник Вейротер, педант и доктринер, слывший из на т а к о г военной теории, представил составленную им диспозицию генерального сражения, которая должна быть д а н о Наполеону между. Праценскими высотами и деревней Аустерлиц. о с н о в н о й вопрос, который обсуждался на этом высоком совещании, это давать или не давать бой французам. Кутузов считал, что бой в данных условиях давать нельзя. Твердо и настойчиво он требовал, чтобы объединенные армии ушла на подходящие позиции и маневрировала до тех пор, пока не подойдут главные силы. Но император Александр I Долгоруков и все поддерживавшие царя молодые считали точку зрения Кутузова старомодной и о т с т а л о й а главнокомандующим позволяли себе говорить с н и с к о д и т е л ь н о покровительственным т о н е его даже жалели, преклонный возраст не позволяет постичь очевидное. Александр и молодые генералы были уверены в близкой победе, они были воодушевлены успехом Павлоградского полка. преследовавшего авангард французов, они п р е д в к у ш а л и казавшуюся им уже несомненной победу над Наполеоном. Смотри, мемуары князя ч е р т а р и ж с к о г о том 1, Москва, 1913, страница 360 361. Конечно, его Кутузова мнение во внимание принято не было. незабываемые страницы романа Война и мир вводят нас в атмосферу необоснованно приподнятого настроения, подъема, который царил в штабе императора Александра накануне решающей битвы. Царь и австрийский император, вопреки мнению Кутузова, решили дать французам бой. И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Бонапарт и потерял свой латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. Говорил Долгоруков утолстого. И дальше. Да вы его видели, сказал князь Андрей. Ну что Бонапарт, какое впечатление он произвел на вас? Он боится генерального сражения более всего на свете, повторил Долгоруков, видимо дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова. О том, что он думает о завтрашнем сражении. Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил: «Я думаю, что сражение будет проиграно». Лев Николаевич и т а л в той собрании сочинений том 4 страница 339-349-351. а о е о Бонапарт говорил, что вывел а л 40 сражений. Самой замечательной победой среди них он считал Аустерлиц. Солнце Аустерлица. Он вспоминал его всегда с особым е н н чувством. вопреки позднейшему официальному французскому толкованию, военная обстановка накануне Аустерлица т а и л а для французов п е р е ч а й ш е опасности. Общий перевес сил был на стороне коалиции, и в дальнейшем он должен был возрастать. В Моравии двигались дополнительные силы русских. Австрийское командование собиралось перебросить с а д ь я н с к о г о фронта крупные в о и н с к и е соединения. Наконец, с со одня на день надо было ждать удара стыла прусаков. 1 е в р ноября г а у г в и ц выехал из Берлина, чтобы предъявить ультиматум французскому императору. Вслед за ультиматумом, рассчитанным на то, что его отвергнут, то 8 0 тысяч прусаков с северо-запада ударили бы по французской армии. Армия Бонапарта была мушеловки, её окружили, её рассчитывали сжать железными клещами и раздавить. Огромное численное превосходство, которым располагали союзники, казалось, не оставляло надежд на возможность одолеть объединенные силы коалиции. Сведения, поступавшие из Парижа, были также н е у т е ш и т е л ь н ы Там царила, как всегда, когда уезжал б о н а п а р к подозрительная нервотность, странная уверенность, еле прикрываемая лицемерным сожалением о том, что его обязательно постигнет неудачи, может быть даже гибель, ведь погибли же в бою Жубер, Де Зе, Нельсон. Ожидание перемен. Языки. В сен-журменского п р е д м е с т я убили больше французских генералов, чем австрийские пушки, говорил т о л е р а н Как бывало и раньше в дни Марнго, эти разговоры п о л у ш о в о т о м вели близкие к нему люди и прежде всего брат Жозеф, избравший своим амплуа роль лидера либеральной оппозиции. Он давал всем понять, что только он и может обеспечить мир и процветание страны. Никаких изменений в государственном строе, тот же порядок, те же правители, те же люди, та же фамилия во главе империи только имя другой. И сразу же рассеются тучи войны. К политическим заботам прибавлялись и и н ы е Страна переживала о с т р й ш и й финансовый кризис. Перед дверми банков стояли длинные очереди, все хотели получить д о н к у ю монету. Биржу ликарадила. Крупнейшие банкирские дома обанкротились: банк Рикомье с капиталом в 25 миллионов франков, банк Играденка в Сен-Акс с капиталом в 9 миллионов франков и Дюкудре, располагавший примерно таким же капиталом, потерпели к р у ш е н и е и прекратили свою деятельность. Известия об этом проникли в европейскую печать. Санкт-Петербургские Ведомости, номер 104. 22 декабря 1805 года финансовый кризис старались объяснить частными причинами, указывали на грандиозные, беспримерные по своему размаху и наглости финансовые спекуляции Увара и его компаньонов. В этих объяснениях была доля истины. Этот финансовый Наполеон действительно превзошел все допустимое. Он вел сложнейшую игру на международном финансовом рынке от Мадрида до Филадельфии, и его контрагенты через банк Беринга стали фактически на путь деловых сделок с правительством п и т е а у в а р по приказу императора был заключен в тюрьму, с с ы а я а ь на бездарность и продажность министра казначейства б а р б е Морбуа, и в этом была, видимо, тоже доля верного государя. Вы не считаете меня по крайней мере вором? – спросил вызванный для отчета Барбе м у р г а Я предпочел бы это сто раз. Жуличество ь н имеет какие-то границы, глупость беспредельна, – ответил Наполеон. Впрочем, Барбе был, видимо, и глупцом, и жуликом. Наполеон его выгнал. За этими частными причинами скрывалось и нечто большее. Финансовый кризис 1805 года был кризисом доверия. Бонапарт уничтожил политическую трибуну, через посредство которой буржуазия выражала свое мнение и желание. Что из того? Она нашла иные каналы. Игра на понижение, ч е т л и в о обозначавшаяся с весны 1805 года на парижской бирже, показывала, что финансовые тузы не хотят новой затяжной войны. И не шибко верят ее успех. Слова не нужны в чему слова. Ради ф и н а н с о в ы й кризис, ажиотаж на парижской бирже не к р а т н о речивие самых пылких речей. Бонапарт это все понимал, все принимал во внимание. Он отдавал себе отчет ы в том, как повлиял Трафальгар на общественное с т р о е н и е в Лондоне, Петербурге, Берлине, Мадриде и особенно в Париже. Но он не унывал. Он ясно видел решение. Оно было все тем же: надо опережать противников, брать над ними верф быстроте, стремительности ударов. Как и в итальянской кампании 1796 года, надо было расконит ь силы врагов и бить их поодиночке. к о р л и ц и я может быть сокрушена и уничтожена только будучи р а з б и т о й по частям. Бонапарт так ценил аустерлицкую битву. Так гордился этой своей победой прежде всего потому, что она вся от начала до конца была детищем его стратегии. Он провел свою армию по размытым дождями дорогам м о р а л и не давая п е р е д ы ш к и солдатам, он маневрировал, заставлял их то наступать, то отступать, заманивая в западню противника, пытаетсяставить его до генеральные сражения до того, как подойдут к нему неисчислимые резервы. И он В этом успел. Бонапарт гордился а в с т р л и й ц а м потому что это сражение не было похоже ни на р и в о л и ни на Маренго. С раннего утра с первых выстрелов он, Бонапарт, вёл эту битву. Он направлял развитие событий, и он привёл противника с самого начала в замешательство. толкнувшись тем, что сражение идет по совсем иному плану, чем было предусмотрено диспозицией в е й р о т е р а командование а в т т р о р у с с к о й армии потеряло не только инициативу, но и управление боем. Памятные всем страницы романа Льва Толстого «Война и мир» воспроизводят с удивительной точностью и правдивостью картину этого страшного поражения. Победа под Аустерлицем. Не может быть объяснена только превосходством военного таланта Бонапарта над военными д р о в а н и я м и его противников или даже неоспоримым преимуществом смелой инициативной тактики Наполеона над костной, рутинной тактикой генерала в е р о т е р а выражавшего наиболее отчетливо ограниченный педантичный консерватизм, о т ж и в ш и е о д а л ь н о е военные доктрины.